Первый вексель на тысячу франков учёл у меня молодой человек, писанный красавец и щёголь. У него жилетки с искрой, у него и ларнет и тильбюри, и английская лошадь и тому подобное. А выдан был вексель женщины, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок графа. Почему же её сиятельство графиня подписала вексель,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 Прихожу.